Я просмотрел библиотеку в поисках данных по другим мертвым планетам. Асториус подходит по всем параметрам. Не отрываясь от экрана, проговорил Лио. Все характерные признаки на лицо. Он поднялся, потянулся и широко зевнул. Для доказательства нам нужна планета в переходном состоянии. Планета, на которой еще есть жизнь, но которой суждено стать мертвым миром. Шава рассмеялась нервным лающим смешком. «Ну, тут у нас шансов немного». Лио пожал плечами. «Но что-то ведь уничтожает жизнь на планетах, верно? Вероятность того, что теория вирусов справедлива, маленькая. А метеоры – самое что ни на есть обычное явление, обычнейшее. Посмотрите, что случилось на Земле в меловом и третичном периодах. Нам просто повезло». «Зонды отправлены, капитан», – прибавил он официальным тоном, обращаясь к Астору. А теперь я пойду перекусить, потом приготовлю челнок к высадке. «Я тебе помогу», — вызвала Шава. «Я хочу быть уверена, что в этот раз все будет так, как надо», — прибавила она тихой яростью. Она слишком хорошо знала, что виной гибели двух человек была небрежность самой Флоры. Теперь Шава стала главой этой поредевшей исследовательской команды, и она не собиралась повторять ошибки своей предшественницы. Будучи молодым биологом с хорошими задатками ученого, специализируясь на эволюционных цепочках, она с радостью приняла назначение в группу разведки и оценки. Здесь ее ждала масса разнообразной работы и то неповторимое чувство, которое охватывает человека, первым вступающего на неисследованную планету. Тот восторг, который испытывает ученый, когда ему предоставляется возможность самому составлять каталоги совершенно новых жизненных форм. Но она не предвидела, что ей придется терять друзей. Она не рассчитывала на это. В командах грива возникали очень тесные связи. Ведь людям здесь приходится полагаться друг на друга в самых неожиданных, тяжелых и суровых обстоятельствах, которые невозможно ни представить себе, ни просчитать по книгам или отчетам других команд. Слишком многое зависело от силы и слабости каждого. Для Шавы это была уже четвертая экспедиция, но впервые ей пришлось столкнуться с гибелью товарищей. Теперь все полевые работы придется выполнять троим. Есть самой Лиу и Бену. Кастер, которому по-прежнему мешала сломанная нога, оставался на борту исследовательского судна на орбите третьей планеты системы. В этой экспедиции на плечи шавы легли также обязанности ботаника. По счастью, она достаточно нахваталась от флоры и неплохо разбиралась в основах экологии. Достаточно ли в биосфере насекомых опылителей, пригодны ли в пищу местные формы растительной жизни, а также какие существуют болезнетворные формы жизни и каковы факторы, влияющие на экологию планеты. Б. геолог, обладающий сносными познаниями в области химии, мог справиться с исследованием большинства физических характеристик планеты, составом атмосферы, материковыми массивами, магнитными полями, структурой континентальных платформ, приливами, температурами, общей топографией и в особенности с наличием сейсмической активности, а также с изучением истории поверхности планеты, по крайней мере за последний миллион лет. Если исследования пройдут нормально, он более подробно изучит историю планеты и попытается найти следы смены магнитных полюсов, а также вымирания видов, если таковое явление обнаружится. Лео, как специалист по эволюционным цепочкам, будет разбираться с другими особенностями планеты. Разумеется, в том случае, если информация, предоставленная зондами, докажет, что планеты заслуживают посещения и тщательного изучения, а также если им хватит времени на более подробные исследования. Номер три действительно выглядело многообещающе. Однако Шава уже давно выучила, что внешность в их деле весьма и весьма обманчива. Информацию, уже добытую зондом, пока воспринимали скептически. Полученные данные были слишком хороши для того, чтобы оказаться правдой. Хорошее соотношение масс воды и суши, сказал Лио. Обычные ледяные шапки, горы, низинные регионы во многих аспектах похожи на Землю. Для начала определим планету как ПЕ, параллель с Ерц. Атмосфера пригодна для дыхания, содержание кислорода несколько выше нормы, гравитация несколько меньше. Примерно 0,9 относительно земной, добавил Бен. Вот на этой цепочке островов в южном полушарии наблюдается заметная вулканическая активность. Однако в данный момент извержения отсутствуют. По чести сказать, довольно приятная планетка. «Там внизу много зелени», — подала голос Шава. «Что за черт?» — озадаченно воскликнула она, когда компьютер приступил к расшифровке топографической информации. «Вы только посмотрите на эти безумные круги». Зонд находился сейчас на небольшой высоте и посылал детальные снимки поверхности южного полушария планеты. На них были ясно видны группы концентрических образований, похожих на застывшие на воде круги. «Ты когда-нибудь видел что-либо подобное, Бен?» – спросила она, горько пожалев о том, что рядом нет флоры на вишан, опытнейшего ксеноботаника. «Не скажу, что видел». Похоже, это какие-то местные мхили или лишайники, и, судя по всему, они растут не только на луговинах, но и везде, где есть растительность». «Ведьми на круге?» – остроумно предположила Шава. Бен бросил на нее взгляд полной иронии. «Ха! Ты что, начиталась эзотерической чуши?» «Что бы это ни было, будьте поосторожней, черт побери», – с горечью проговорил Кастор. «У нас еще две системы впереди, а людей осталось всего ничего». «Героев не хватает?» – спросил Бен. Он дорого дал бы за то, чтобы шутка хоть немного развеселила Кастора. Кастор вбил себе в голову, что виноват в смерти Астория и Невишан. Самый опытный скалолаз в группе он считал, что сумел бы предотвратить несчастье, если бы оказался рядом. И то обстоятельство, что никто, кроме самого Кастора, не винил его в случившемся, не могло притупить его чувство вины.